Глава 17. Вы понимаете, что просите невозможного? Голос вот-вот сорвется, чувствую, как каждую клеточку моего тела пронизывает дрожь. Вы меня совершенно не знаете, а я не знаю вас. Как я могу стать вашей невестой? Прошу, не говорите таких глупостей, лучше отпустите меня. Я говорю абсолютно серьезно. Суха обрывает мои слова. Хоть сейчас можем прокатиться до ювелирного магазина, и ты подберешь любое кольцо, которое только тебе понравится. Это невозможно слушать. Он решил поиздеваться надо мной или же поиграть. Отпустите меня. Налегая на ручку двери, желая как можно скорее вырваться из плена Игоря. Я работаю в больнице уже не первый год и знаю, что за такими импульсивными поступками кроется совсем нездоровая картина. Я не хочу быть заложницей чьих-то маниакальных желаний. Слова мужчины пугают меня до глубины души. Как вообще можно было такое предложить малознакомому человеку? «Люди могут прожить несколько лет вместе и все равно не дойти до статуса жениха и невесты, а тут...» «Хорошо, иди», — позволяет мне наконец-таки выйти из машины. «Только вот знаешь, что это был твой шанс на спасение, но ты отвергла его. Глупее поступка я еще не видел». Хлопнув за собой дверью его автомобиля, несусь в сторону больницы, не оглядываясь. «Можешь не подниматься, я обо всем позаботилась». С этими словами меня встречает Марина, вручая мне коробку с личными вещами. «Я решила тебе помочь, все собрала. Не терпится выгнать меня». Поджимая губы, принимая вещи. «Я не понимаю, что случилось с нами. Отчего то так переменилось? Я дорожила нашей дружбой, была рада работать с тобой. Почему все так?» Марина хмурит брови, приближаясь ко мне. В этот момент она напоминает мне настоящую грозовую тучу, которая желает метнуть в мою сторону настоящие молнии. Просто не нужно было вставать на моем пути. Кажется, я просила тебя об этом, но ты благополучно проигнорировала мои слова. Так и я сейчас. Игнорирую все твои просьбы, слова с объяснениями. Это ничего не значит для меня, как и ты сама. Поднимая округлившиеся глаза в сторону женщины. Не могу поверить. Как можно быть такой ненавистной? Марина возненавидела меня без каких-либо оснований. А может, ей просто нужен был повод показать себя настоящую. Думая, что если я уйду, то все закончится. Неожиданно для себя самой спрашиваю ее. Лицо Марины в этот момент надо было только видеть. Она в один миг залилась краской. Как бы комично это ни выглядело, но Марина даже не знает, что каких-то пару минут назад этот мужчина просил меня стать его невестой. «Не льсти себе, он будет моим и точка». Его дочь по-прежнему остается здесь. Не беспокойся. Я позабочусь о них обоих так хорошо, что они кроме меня никого не будут видеть вокруг. Марин, ты просто сошла с ума. Усталым голосом произношу я, делая шаг на выход. Не хочу здесь больше оставаться. Ни на секунду. И слушать ее я тоже не хочу. Марина стала просто одержима. Может, все-таки одумаешься? Голос со стороны парковки оглушает меня. Игорь по-прежнему здесь, смотрит на меня своим орлиным взглядом, выжидает. Спасибо, но нет. Уверенно шагаю вперед, оставляя позади все горести сегодняшнего дня. Хотя я рано начинаю ликовать. Вечер обещался быть еще более запоминающимся и совсем не лучезарным. Так, Надь, успокойся. Шепчу себе под нос, запрыгивая в автобус со своей коробкой. Это ведь тоже люди. С ними нужно поговорить и постараться все объяснить. «Именно, это должно сработать. Я надеюсь». «Ну что, милая, не ждала нас?» Я подскакиваю на месте, опрокидывая на пол кружку с чаем, разлив все по полу. В моей маленькой и уютной кухне неожиданно стало многолюдно и тесно. «Что? Как?» Голос сильно дрожит. «Как вы смогли сюда попасть? Вы что, взломали меня?» «Именно, взломали. Я помню, как закрыла дверь на верхний замок, когда пришла домой». Внутренний по привычке оставила открытым, так как обычно вечером возвращался муж. Эти бугаи неизвестно как завладели ключом от моей квартиры и сейчас стоят посреди кухни, бросая на меня взгляд каких-то завоевателей. Только я считаю, что им отлично подошла бы неприятная роль домушников. «Мы время зря не теряли», — подмигивают мне. «Эта хата почти наша. Имеем право и ключами обзавестись. Ну что там по нашему делу?» «Нашла мужа или деньги?» «Я теряюсь, совершенно не зная, что ответить на эту наглость. Эти люди проникли в мой дом. Мне страшно». «Хватит глазами хлопать». Смахивая улыбки со своих лиц, продолжают они. «Хватит нас за водить. Неси документы на квартиру. Сейчас поедем в одно место. Будем решать твою проблему, раз сама не можешь». Голова кружится от их слов. Неужели это все действительно происходит со мной? За что мне выпали эти испытания? Походу, наша баба сильно испугалась. Может, провести ее в чувства? Слышу, как у одного из бугаев звякает ремень. Э, «Не, брат». Останавливает второй. «Помнишь, как за нее Литвинов впрягся? Давай решать все цивильным способом. Мне от него проблемы не нужны. Забираем деньги и сваливаем». Эх, такой кайф обломал. Чувствую, как кровь стынет в жилах. Внутри все онемело до невозможности, что я даже не могу издать звука. Да, расслабься, детка, мы клиентов не трогаем. Нам еще сотрудничать и сотрудничать, просто хотелось взбодрить, а то бледная как эта стена. Нужно кричать и звать на помощь, а я будто скована изнутри. Как же мне быть? И не сбежать, перегородили путь. Так, парни. С этими словами в комнате появляется сам Игорь, раздвигая в стороны наглых типов. День открытых дверей, а почему меня не позвали? Мужчины переглядываются между собой заметно, осунувшись. Опять вы... Не опять основа. Улыбается Литвинов. Докладывайте. Со всем уважением к вам, Игорь Вячеславович. Но если вам что-то тоже нужно от нее, то, пожалуйста, вставайте в очередь. Эта баба, а точнее ее муж, должны нашему хозяину денег. А вы сами знаете, что мы люди подневольные. Нам велено исполнить свою работу, и мы исполняем. Тут же находится второй. «Ребят!» — спокойно продолжает Игорь. «Вероятно, ваш хозяин еще не успел вам отзвониться и выдать новые поручения. Моя невеста вам больше ничего не должна».